Глава двадцать шестая. Неожиданный поворот событий. Поставленная задача была выполнена, но осталось чувство какой-то незавершенности. А тут еще и генерал-лейтенант Василевский приехал, начальник оперативного отдела генштаба. Под его чутким руководством генерал-лейтенант Курочкин заканчивал операцию. Оно и понятно, в царской армии Курочкин не служил. Он паровозы ремонтировал, дослужился до высоких чинов из красноармейцев, а Василевский, штабс-капитан, обер-офицер, как-никак, понимать надо. В прошлый раз он и приехал позже, да и не получилось у него ничего. Лесисто-болочистая местность помешала, такая же местность не помешала Курочкину с боями вывести 20-ю свою и 16-ю армии из-под Орши, под Смоленск с боями в организованном порядке. А тут, понимаешь, после того, как передал на Калининский фронт две армии, предварительно обеспечив их успех в Торопецко-Холмской операции, никак не может разгромить шесть дивизий немцев, всего, которые советские историки, да и западные, определяли как стотысячную группировку. И смело рисуют в руках Курочкина цифру 400 тысяч штыков, ах, какой неумеха. имело четырехкратное превосходство, разбить мужественных и умелых, светлых воинов-эльфов, истинных, рейцев, зачеркнуто европейцев, несущих смерти и террор, зачеркнуто свет, европейского просвещения на землю варваров, не сумел. Ну а теперь с цифрами в руках. В середине сентября 1941 года силами Северо-Западного фронта было остановлено наступление немцев на Вологду и Череповец. Большую и Малую Вишеру и Калинин. Они прочно закрепились на линии от озера Ильмень до озер Селигер и волга Месяц спустя, 17 октября 1941 года, немцы взяли Калинин и разорвали важнейшую рокадную Октябрьскую железную дорогу. Через две недели, подчеркивая две недели, войска фронта соединили Октябрьскую и Северную железные дороги. Через эту ветку снабдили войска 4-й армии, перебросили 59-ю и 2-ю ударную армию в состав Ленинградского Волховского фронта, укомплектовали 52-ю армию, отправив ее брать в Вишеру и Чудова, и приняли в свой состав еще две 3-ю и 4-ю ударные армии, которые у них забрали после начала наступления. В ле сентябре 1941 года авиация фронта насчитывала 10 исправных истребителей, 7 штурмовиков и 4 бомбардировщика. На момент передачи войск Коневу в состав фронта входили Первая ударная, 11-я армия, 34-я армия и части Третьей ударной, занятые под холмом, передать которые было невозможно. Первая ударная, две дивизии, одна из них кавалерийская, восемь бригад, один ночной Легкобомбардировочный полк по 2 и лыжные батальоны. 11 штук с легким вооружением. Армия. Ударная. 11-я армия вышла из окружения на границе с Восточной Пруссией. В районе станции Довы-Гилмивки, Колтыняны, Леса, Западнее, Свенцяны найдена 11-я армия Северо-Западного фронта, отходящая из района Каунас. Армия не имеет горючего снарядов, протфуража. Армия не знает обстановки и что ей делать. Ставка главного командования приказала под вашу личную ответственность немедленно организовать вывод этой армии из района Свинцианы в район севернее Двины. Это из телеграммы начальника генштаба Жукова, командующему Северо-Западным фронтом. Переформировано в прифронтовой полосе на станции Дно включив в себя часть разбитых 22-го и 24-го стрелковых корпусов и части первого механизированного корпуса. Отошла к Старой Руси, где остановила противника. Не переформировалась. Все это время ею командовал генерал-лейтенант Морозов Василий Иванович. Состав на 01-01-42, 84-е, 180-е, 182-е, сто восемьдесят восемь и 254 пятьдесят четвертые стрелковой дивизии два артполка и отдельный дивизион восемь установок гвардейских минометов три танковых батальона и свежих одна дивизия 188-я. восемь про тридцать четвертую армию можно сказать коротко в августе сентябре была разбита и большая часть ее попала в плен или погибла общая численность войск армии на первого января тысяча года составляла 36 700 человек. Армия располагала 3 местами 68 орудиями и минометами. Из них 105 орудий калибра 76 миллиметров и крупнее, и 22 танками. Имелось 5 дивизий. Это почти все, что имелось. Из состава 3-й ударной фронту достался первый гвардейский корпус, в составе одной дивизии пяти лыжных батальонов и еще одна дивизия. А приходилось держать и внутреннее, и внешнее кольцо. Ну и где тут четырехкратное превосходство? С учетом того, что Демянская группировка немцев перешла к обороне в середине сентября и окопалась. Взять их можно было только голодом. Лес вокруг, руби, вали танками, пили жги, а возле печки пехотинец не мерзнет. Собственных запасов у 2-го танкового корпуса и дивизии СС было достаточно. По отзывам сидельцев, тогда им снизили паёк всего на четверть. Сейчас картина совершенно другая. Организованные налёты быстро уничтожили склады, как продовольственные, так и топливо и боеприпасов. Норма упала до 25%, и те было получить несколько трудновато. Новые боеприпасы позволили выбить зенитную артиллерию, наш полк держал небо, остальные молотили по группировке практически безнаказанно. И не спрятаться, так как печки и дым выдают. Тем более, что сплошного фронта здесь не существовало. Опорные пункты, основой которых служили деревни. К приезду высокого гостя и наш полк подготовил бенефис. Разведуправление фронта получила данные от партизан. где находятся антенны РЛС в Сальцах. Две штуки. Мы с Димой быстренько навострили туда лыжи, наши самолеты летали с лыжным шасси. Заход через озеро немцы проморгали. Шли мы низко, над самым льдом, и нанесли точный удар по собору, на котором была расположена эта антенна. Это деревня буриги В 25 километрах от Старой Руссы. Близко потянули Вторая находилась у станции ДНО, и прорваться туда особой возможности не было, хоть и недалеко. Тем не менее, после этого согласовали удар по Сальцовскому аэроузлу. Четырьмя последовательными волнами совершили налет на все аэродромы противника в этом районе, каждый раз отчитываясь за них в штабе Северо-Западного фронта. Он, кстати, фактически находился на линии фронта. за деревней Пестово в Большой горе, где позже был развернут 104-й арсенал Грау, войсковая часть номер 34581, Валдай-4. Кто-то из начальства оценил удобство размещения, ведь в этом месте штаб фронта почти два года вел свою активную деятельность. 5 марта полк получил распоряжение прибыть в Великое село. Его возвращали Ленинградскому фронту. 54-я эскадра получила новые самолёты через Финляндию. Это были FV-190A1 и FV-190A2. Вот только я почему-то отзывался в распоряжение ГПУ Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Очередная загадка. Вроде ни с кем не ссорился из этого ведомства, так как прекрасно понимал, какую работу они выполняют и в тылу, и на фронте. «Врагу не пожелаешь». Запросили добро на перелет в Москву, но ответа не последовало. Поезда в ту сторону шли. Самое гадкое в этом вопросе – что делать с Викой? Она на шестом месяце. В общем, выписали мне требования, мы стояли в Алешкине. Это на прямой ветке на Москву. Вик пообещал перевод, как только станет известно, куда меня направляют. С Рудаковым этот вопрос урегулировали. Самолёты полка поднялись и ушли на северо-восток. Мою красавицу вот-вот начнут раздевать и готовить к транспортировке по железной дороге. На душе паршиво. Когда уже я был готов двинуться на станцию, пришёл ответ из Москвы, разрешивший мне перелёт через Беженский и Калязин с посадкой в Чкаловске. Это уже кое-что меняло, но уже не с кем было договариваться. Рудаков и все начальство уже помахали мне ручкой, так что а Максимыча с собой не взять. Поцеловав Вику, пообещал ей оттрепаться от любого назначения и прилететь поскорее. Стукнулись кулаками с Максимычем, который засунул мои вещи в машину. Я запустился и ушел по маршруту в сторону Москвы. Относился Чкаловск к восточной зоне ПВО Москвы. Там базировался 126-й полк 6-го корпуса ПВО. Ни и ВВС еще не вернулся на постоянное место базирования. Там же находился командный пункт зоны, посадку дали на Каратыша, северо-востока. Так что поставят в самый дальний угол, где машина изгинет, но в той стороне лес, где и были рассредоточены самолеты, а маскировочные сети скрывали места их стоянок. Впервые увидел томогавки Никитти Хоки из Пёрл-Харбора, с огромным воздухозаборником и якобы потрясающей маневренностью и скоростью крена, а не киношные переделки Р-36 в Р-40. Эдакий утюг, который именно по маневренным характеристикам проигрывал всем советским и немецким самолетам. Толстенький, крепенький, на с очень узким шасси, и только на колесах. Здесь полосы бетонные, вот их тут и держали. Для боя с истребителями эти машины совершенно не годились. Вот и бери, боже, что нам не гоже. Зашел на СКП поговорить о том, чтобы самолет куда-нибудь убрали, а не держали под снегом. Но там мне сказали, что такие вопросы надо решать либо Немчевичем, либо Якушиным. А они в штабе и ВВС сидят. Так как не барин и имею только одну шпалу, то поплелся пешком по расчищенным рулежкам, штаба полка и сектора. Предварительно самостоятельно закрепив самолёт, набросив все расчалки и закрепив их, долго возился на морозе с чехлами на двигатель и фонарь, которые прилетели, естественно, со мной. Их требовалось сначала извлечь из фюзеляжа, а затем в одиночку набросить на самолёт и закрепить. Обычно лётчик сам этим не занимается, это делает техники и его помощники, младшие авиационные специалисты. Оно поставили меня на самую дальнюю стоянку, И ни одного массовика рядом не было, они предусмотрительно слиняли подальше. Забив все входные отверстия пробками, наконец двинулся в сторону штаба. Аэродром как вымер ни одной попытки даже у СКП нет дежурного газика. Бардак тыловой, да еще часовой, направил меня в обход торца большой ВПП. Убил на это путешествие 40 минут, вошел в штаб, а там какое-то совещание. Дежурный по штабу решать вопрос отказался, дескать, он этими вопросами не занимается. Оно и верно, его дело труба. Наконец двери распахнулись, и оттуда стали выходить участники совещания, направлявшиеся в курилку перед штабом. Командира полка я в лицо не знал, поэтому подошел сразу к командующему сектором подполковнику Якушину, которого видел пару раз в штабе корпуса в метро. — Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Капитан Суворов, 67-й ГИАП ПВО. — Обращайтесь. А сам вытаскивает на ходу Казбек и направляется на выход. Иду за ним, подхватив чемоданчик. Объясняю, почему здесь оказался. — Понятно, понятно. с Подменяй чего хочешь. — У меня не полный комплект чехлов. Меня задвинули на самую дальнюю стоянку. Механика с собой нет. Чистить ее здесь никто не будет. А самолет именной... Надо бы его поставить туда, где на него снег падать не будет, иначе предкрылки до весны замерзнут. Крыльевых чехлов нет. На всякий случай я расстегнул куртку, якобы это потребовалось, чтобы достать в предписании маршрутный лис, ну так, показать имеющийся арсенал. Я же не знал, для чего меня вызвали и сколько буду находиться в Москве. Этого никто не знает. Что там, на северо-западном? Добивают мертвую голову. А так, бои идут только за холм. андроников Леша, у тебя в ангарах место есть? Нет, товарищ подполковник, туда стаскиваем тех, у кого радиаторы потекли. Ну, вот видишь. Товарищ инженер-майор, самолет без крыльевых, чехлов, его к транспортировке по железке готовили, когда пришло разрешение на вылет сюда. О, господи, какие люди в нашей глуши сам капитан Суворов. Где машина? На каратэше в самом дальнем углу. Миг, не перепутайте. Найдем твоему боевому коню место под солнцем и в тепле. Не волнуйся. Вас же под Демянск перебросили. Нас уже возвращают обратно под Ленинград. Но меня в Москву вызвали. Успешно поработали? Не без этого. И сколько всего? Еще шестнадцать в основном ночью. Плюс групповые. Так, сколько? Шестьдесят три и тридцать восемь в группе. Ну ты даешь. На этом мы расстались, но удалось выпросить ГАЗ-64, на котором меня довезли до улицы Фронзе. Подал в окошечко свою бумажку, ну и порядки. Принял меня молодой бригадный комиссар с раздвоенным подбородком, который представился совсем не по-военному. Николай Красавченко, секретарь МГК ВЛКСМ. Такие вроде как члены партии большевиков с ноября месяца. Да это большого значения не имеет. принято решение он показал указательным пальцем на потолок направить в Англию и соединенные штаты америки молодежную делегацию из лучших молодых воинов рабоч крестьянской красной армии в составе трех четырех человек чтобы интенсифицировать это слово он произнес быстро и без единой ошибки наши контакты с союзниками как вы знаете пока поставки оттуда идут по остаточному принципу в совершенно незначительных объемах Во многом это из-за того, что западное общество и западная пропаганда представляют нас как проигравшую сторону. Требуется сломать этот стереотип. Ваше участие в этой делегации утверждено на самом верху. Пока прибывают остальные участники, вам предстоит освоить все поставленные по лент самолеты, чтобы иметь представление о том, какие из них чему соответствуют, и научиться их побеждать. «Ваш миг пойдет с нами». в «Стране требуются поставки как готовой техники, так и комплектующих. Для наших машин, в первую очередь дюраль, литьевые машины, линии раскроя, гибкие и тому подобное. И новые разработки по двигателям». Вот такую задачу поставил перед нами товарищ Сталин. Плюс американцы подсказали идею. Как собрать деньги в фонд Красной Армии? Этим тоже придется заниматься. Вам понятно? Не совсем. На своем месте я буду агитировать противника в бой, не вступать и уносить ноги. Это у меня получается. А агитатор из меня... Нашли же вы слова для рабочих первого авиационного. Мы в курсе. Вот и там нужно найти слова и показать делом, как бить фашистов. Еще раз повторяю. Вы входите в состав делегации, этот вопрос решен. Вы лучший ас Советского Союза и всей антигитлеровской коалиции У вас 101 сбитый. У меня 63 сбитых и 38 в группе. У них другая система подсчета. Самолеты делятся на всех участников его уничтожения. Мы считали и так, и так. Даже 63 машин ни у кого из западных летчиков нет. У вас машина есть? Нет, откуда? А вы не получали персонально? Вы же дважды герой. И на днях получите еще одну звезду по представлению ГПУ Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Из-за вас появилась необходимость издавать новый приказ о награждении летчиков. Если имеете к этому отношение, то не надо увеличивать число сбитых для получения первой награды, только для второй и третьей. Сбить первые десять очень сложно. Потом это становится гораздо легче. Используйте прогрессивный метод оценки. Ценное замечание, постараемся его учесть. Вас отвезут в Чкаловск, вот приказ на вашу подготовку там». Передайте подполковнику Якушину две копии. Пусть из Свердловска и из Дальнего Востока перебросят необходимую технику и инструкторов. У меня еще один вопрос. Николай, в 67-м полку служит моя жена оружейницей, которой в мае предстоит демобилизация. Там же служит мой техник, старший техник лейтенант Мякишев Иван Максимович. Мне они нужны здесь, а Максимыч понадобится и там. Беременная супруга. прошептал комсомолец, почесал лоб, снял трубку с телефона и кому-то позвонил. «Александр Сергеевич, я тут провожу беседу с товарищем Суворовым. Да, прибыл, он же самолетом. Да-да, сейчас заполнит. Так у него есть супруга, которая ожидает прибавления в семействе? Нет, еще не скоро, но уже заметно. Да-да, я по этому поводу и звоню. Вызываем. Есть, доложу чуточку позже». Он с довольным лицом положил трубку. Вашу супругу привлечем к делегации. Американцы особо уделяют внимание семье, да и англичане тоже. С техником решим вопрос только на сейчас. Там, в наших представительствах, таких людей хватает. Необходимо удержаться в отведенной смете. Вот анкеты. А это заявление в посольство Великобритании и США. Иностранными языками владеете или помочь? Справлюсь. Печатными буквами, пожалуйста. Не буду вам мешать, я скоро подойду. — сказал Николай и вышел из кабинета. Вернулся он через 15-20 минут. Я уже заполнил все бумаги. а Он принес ключи от машины и ее документы. «Это ваша вот пропуск по Москве, а это ночной. Я смотрю, у вас уже все готово? Отлично. Так, вот еще бумага, чтобы вас поселили по-человечески. Да и переодеть вас надо, но это позже. Там в пакете позывные для ВЧ...» и городского телефона двое суток вам на размещение и отдых погуляете по москве отдохните а с понедельника за работу